Вот такая картина возникла перед нами сначала, со множеством подробностей. Сквозь деревья была видна эстрада, где музыканты в белой форме играли неторопливый вальс, и ими дирижировал гибкий офицер в пышных эполетах. Потом картина города растворилась в воздухе, зато бульвар с его могучими деревьями, с фонтаном, с музыкой и публикой сделался совершенно настоящим. Сережка усадил меня на решетчатый чугунский мейки. Подожди немного, я сбегаю за креслом. Где ты его возьмешь? В пункте проката. Здесь недалеко. Я не успел не встревожиться, не заспорить. Возьми, мол, меня с собой. Он исчез. А вдруг навсегда? Как я тут один-то? Но боялся я не сильно. Во-первых, верил, что Сережка вернется. Во-вторых, ну, проснусь в крайнем случае. Хотя все это мало походило на сон. Очень уж подробно, по-настоящему. Вот зеленая гусеница ползет по чугунному завитку. Вот желудь тюкнул меня по макушке и скатился на песок. Неужели созрели желуди? Ведь еще и середины лета нет. Или здесь иное время? Полуизнакомый вальс все звучал за деревьями, такой спокойный, ласковый. Я совсем перестал тревожиться и разглядывал горожан. Их было много на бульваре. Мужчины в светлых сюртуках и клетчатых брюках, женщин в длинных платьях и шляпках с букетиками. И ребят здесь было не меньше, чем взрослых. Тоже все одеты как сто лет назад. Мальчики в костюмах с матросскими воротниками, в длинных чулках и в широких соломенных шляпах с лентами. Девочки в платьях с оборками и в чепчиках из кружева. Одни чинно гуляли с папами, мамами, другие резво носились со брущами и пестрыми вертушками среди публики. Неподалеку была площадка с белой балюстрадой и скульптурой старинного трубача. С десяток мальчишек и девчонок перебрасывали там разноцветный большущий мяч. По-моему, это была всем известная игра «Вышибал». Несмотря на свой нарядный вид, играли ребята азартно, с криками, смехом и даже с переругиваниями. Вполне по-нынешнему. У мальчишек съехали чулки, избились воротники, у девчонок развязались ленты и растрепались волосы. Я загляделся. Так же, как со своего балкона, когда на дворе играют наши ребята. Даже про серёжку почти забыл. И вдруг заметил, что девчонки и мальчишки то и дело поглядывают на меня. С чего бы это? Одна девочка легко скакнула через низкие перила, подошла ко мне, остановилась у скамейки, поправила на груди голубой атласный бант, наклонила к плечу голову. Мальчик! На щеке у нее была царапина, в светлых кудряшках травинки, а глаза того же цвета, что бант. Ну, прямо фея после стычки со злой соперницей. А голос такой чистый, словно его пропустили через специальный фильтр. Мальчик! Вы не согласились бы поиграть с нами. В нашей группе не хватает одного человека, и силы неравные. Так обидно. Я невольно поддался её тону, без всякой насмешки. Извините, девочка, я, к сожалению, не могу. Отчего же? Она склонила голову на другой бок. Вы не знаете эту игру? Но она очень простая. Вы быстро научитесь. Дело не в этом, сказал я честно. Дело в том, что у меня не ходят ноги. Маленький рот и глаза у неё разом сделались круглыми. «Вы, наверное, пошутили, да?» «Отнюдь. У меня был повреждён позвоночник, и вот...» Девочка насупила брови, медленно провела по мне взгляд от лица до кроссовок. Я даже застеснялся, что у меня такие длинные, голые, беспомощные ходули. Она сказала полушёпотом. «Как жаль!» И вдруг села рядом. Я увидел, что лицо у неё вовсе не кукольное, как показалось сначала. Славное такое лицо с несколькими веснушками на курносом носу, со спинкой на подбородке, а в зрачках темная тревога. Но почему же тогда вы здесь один? Скоро придет мой друг с креслом на колесах. Простить? Она встала, быстро пошла прочь, почти побежала. На площадке ее окружили ребята, опять заглядывались на меня, но сдержанно. Потом вновь началась игра. Один мальчик, такой насупленный толстячок в бархатном костюме и шляпе с георгиевской лентой, торопливо побежал куда-то. Я подумал было, что мальчишку выставили, чтобы уравновесить силы. Но он скоро примчался обратно, принёс что-то вроде толстой белой свечки. С этой свечкой девочка снова подошла ко мне. «Мальчик, возьмите это, чтобы вам не скучно было ждать друга». Она сказала «не скучно», на старинный манер. «Я взял». Оказалось, это эскимо на гладкой закруглённой с конца палочке. На обёртке синяя картинка. Два забавных пингвина. Вроде бы пустяковое дело, эскимо. Но у меня вдруг в глазах защипало от такой вот доброты незнакомых ребят. Однако я сказал солидно. Сепловато только. «Благодарю вас». «На здоровье». Девочка присела в поклоне, который называется Книксон. Сделала шаг от меня. И вдруг оглянулась. Простите, а вы обращались к врачам? Я сказал, разворачивая шелестящую обертку. Много раз, но это неизлечимо. Как жаль. Она опять шагнула и оглянулась вновь. Простите, но разве и старик сказал, что неизлечимо? Я сразу почувствовал, с каким значением сказано это слово. Старик. А кто он такой? Как? Вы даже не слышали про старика? Я не здесьний, я совсем недавно приехал.